Глава пятнадцатая. Кабинет Ларисы оказался еще меньше комнатушки Римы. «Хорошо, что мы с тобой на зубочистке смахиваем, а то бы не уместились здесь», — рассмеялась Лара, вынимая из стола тарелку с печеньем. «Каким ветром к нам занесло!» Послали сделать статью на Палковой, но Рима Сергеевна особой подробности не сообщила. Лариса погасила улыбку. «И не расскажет». «Почему?» «Да так!» «Они конфликтовали?» Лариса села на стул. «Ленка у Римки мужика отбила. Глупо вышла. Только о мертвых принято хорошо говорить. Вроде как смерть всякое дерьмо смывает». «Похоже, она, Палковой, ничего приятного не скажешь», подначала я Лару. Девушка оперлась локтями о стол. «Твоя правда. Ленка – жуткая дрянь. Вот, например, ситуация с Римкой. Баба себе мужика нашла. Симпатичного, даже красивого». Ну и растрезвонила по кулисам. Кавалер шикарный, денег полно, личный Мерседес, дача, квартира, футы, нутые, безминутый олигарх. Напалкова и начала действовать. Уж как ей удалось не знаю, только она Римкину любовь в койку затащила. Напалкова давно мечтала спонсора найти богатого, ей хотелось в кино сниматься, понимаешь? Я кивнула. «Пока ничего особенного я не узнала. Сколько их в Москве неизвестных широким массам актрисулек, которые готовы спать на простынях из крапивы, прикрываясь репейным одеялом, лишь бы найти мешок с банкнотами, готовый дать средствам на сериал с ними в главной роли». Любимый человек Рима вначале показался на напалковой подходящей кандидатурой, но потом выяснились пикантные подробности. «Мерседес не принадлежит олигарху, и вообще он не бизнесмен, а шофер богатого человека». Красивые костюмы и неплохие часы, подарены хозяином, который не желает видеть за рулем оборванца. Правда, квартира и загородная вилла в наличии имеются. Вот только первая представляет собой конуру в старой пятиэтажке, а особняк – дощатый домик на шестисотках. Едва до Напалковой дошла правда, она бросила кавалера. Рима бегала по театру и поносила соперницу, а та своего поступка абсолютно не стеснялась. Лена заглянула к Ларисе и откровенно сказала. «Я ошибалась, приняла Римкина броню всерьез. Но кто ее просил брехать? В результате она без мужика осталась. Сама виновата. А мне придется нового папика искать. Жизнь коротка, молодость еще короче. Если сейчас не успею, потом поздно станет. Буду как Ада Марковна загибаться». «Кто такая Ада Марковна?» заинтересовалась я. Лариса махнула рукой. «Несчастье ходячее! А актриса Федулова? Слышала фамилию?» «Никогда, но я плохо знакома с театральными деятелями». «Не переживай, а Федуловый народ и не подозревает», – вздохнула Лариса. «Вот ведь рвутся девчонки в театральные вузы. Каждая мнит, что станет Алисой Фрейндлих. А нет, в жизни бывает десять тысяч Федуловых на одну Алису». Ада Марковна 50 лет на сцене, ежедневно выходит, роли исполняет шикарные. То стакан воды вынесет, то платок подаст, то реплику скажет. Барин карета подана. Ничего почти уже не видит, плохо слышит. Бабку из жалости держит. Наш главреж у ее мужа учился. Вот бедняга. Ленка ее ненавидела. Почему? У них одна гримерка, фыркнула Лариса. Ленка придет, а бабка шмотки раскинет. Ее тональный крем со слепу прольет, духами на палку и побрызгает. На Палкова орать начинает, а Ада Марковна плачет. «Прости, детонька, не заметила, извини, не хотела». Сколько раз Ленка Иосифу у Глафрежу жаловалась, а тот в ответ. «Если найдешь того, кто с той раздевалкой поменяется, никаких проблем». Но у дураков не находилось. С Адой Марковной в одну комнату актрисы не рвались. «Лена хорошо играла?» «Она талантливая», – кивнула Лариса. Особенно ей роль Олеси Михайловны удалась. Даже Иосиф хвалил, а он доброе слово раз в десятилетие роняет. Где у меня фотки? А, вот, нашла, смотри. Э, Ленка старуху изображала, хитрую, жадную, злобную. Очень сочно получалось. Кое-кто, правда, и хидничал, говорил, сама она такая, поэтому и роль пошла. Но я не согласна. Конечно, характер у Ленки гадкий, но она с искрой божьей. Глянь. Ни за что не догадаешься, что бабки всего тридцатник. Тоненькие пальчики Ларисы быстро перелистали страницы альбома со снимками. «На каждом спектакле», — пояснила девушка, — «непременно делают фото. Потом мы их на сайт вывешиваем. Вот наша Олеся Михайловна». Я вскрикнула. «Ты чего?» — насторожилась Лариса. «Гвоздь, похоже, из стула торчит», — дрожащим голосом ответила я, разглядывая четкое изображение... Анны Михайловны Викторовой. Но почему я так удивилась? Ведь когда увидела родинку на шее, уже поняла, что умершая старуха и молодая актриса Лена Напалкова связаны между собой. Правда, я посчитала Викторову близкой кровной родственницей Лены, ее матерью или теткой, передавшей ей в наследство родинку. А тут оказывается совсем иной поворот. «На Палкова действительно была талантлива. Я, общаясь с ней, ни на секунду не усомнилась, что разговариваю с пожилым человеком». «Впечатляет?» — вздернула брови Лариса. «Очень!» — выдохнула я. «А что, Лена была жадной?» Скруч Макдак, рядом с ней ребенок!» — скривилась Лариса. «Ходила в дорогих вещах, а ела лапшу из стакана. Ну да, так многие актрисы поступают, им главное в пыль в глаза пустить». «Платье всем видно, а что в желудке никто не знает». «А у нее были друзья? В театре ни одного человека». «А вне этих стен?» «Она со мной не откровенничала. Впрочем, если учесть, что похоронами Римки велели заниматься, то, похоже, у лены вообще никого из близких нет. Мы сегодня ей на гроб и поминки собирали. Вот как случается». «Так не бывает» пробормотала я, уставившись на снимок. «У каждого человека непременно есть кто-то, с кем он поддерживает чуть более тесные отношения, чем с другими». Лариса захлопнула альбом. «А зачем тебе и ее подруги?» – удивилась она. «Наш главный редактор велел написать очерк», – грустно ответила я. «А у меня материала нет, лишь общие сведения, да кое-какие слова о работе. Если не выполню задание, начальник разорется, премии лишит». «Это они умеют». — сочувственно закивала Лариса. — Погоди, поболтай-ка с Галей Потаповой. Она тоже актриса, ты ее, небось, в сериале «Счастье на крыше» видела. «Да, — Да-да-да, — закивала я, абсолютно не представляя, о ком идет речь. — Ну-ка, — засуетилась Лариса, — сейчас ее вызовем. Девушка ткнула пальцем в пластиковую коробочку, откашлялась и громко сказала. «Э, — Галина Потапова, зайди к помрежу. «Они дружили?» – решила я хоть немного разведать обстановку. Лариса склонила голову на бок. «Чтобы в буфете сидели или уходили вместе, я никогда не видела». Лена предпочитала одиночество, кивнет вежливо при встрече и молчком дальше по коридору бежит. Галку она из массы не выделяла. «Зачем мне тогда Потапова?» Лариса заложила за ухо прядь блестящих волос. Некоторое время назад, число не назову, около полуночи, после спектакля, я домой собралась. Припозднилась в тот день, уже не помню почему. Короче, выхожу в коридор, а он у нас извилистый, слышу, впереди дверь гримерки хлопает. Потом голос Потаповой, он у нее специфический, низкий, словно из подвала гудит. Не переживай, Ленок, утопчится. Я живо сообразила, снова у Лены решетила муж запалил. У нас есть костюмерша, хорошая деваха, а супруг контуженный, в прямом смысле слова, в Чечне служил, и там его ранило. Бьет он Ленку, та часто синяками заявляется. И вдруг Потапова отвечает на Палкова. «Навряд ли, он меня так конкретно выгнал, просто жить не хочется». И всхлипывает. «Я так и замерла. Что за чудеса? Наша снежная королева сопли льет». В общем... «Наверняка Галка что-то интересное про...» «Ларочка!» — раздалось из коридора густое мецо-сопрано. «Ты меня звала?» В ту же секунду ручка двери начала медленно поворачиваться. Лара подмигнула мне и шепнула. «Сейчас сделаю так, что она все расскажет. Ты с ней поболтай и не уходи. Обсудим пиар-дела, лады?» Я кивнула, створка распахнулась, и в комнатенку вошла девушка. Судя по голосу, она должна была быть стокилограммовой брюнеткой с усиками над верхней губой и с массивными золотыми серьгами в ушах, но Потапова оказалась крошечной блондинкой ниже меня ростом, очень хрупкой, даже тощей девицей, одетой в узенькие джинсы и ярко синюю кофту. Ларочка, прогудела она, что случилось? — Знаешь про несчастье с Ленкой? — вкратчево поинтересовалась Лариса. — Ого! — закивала Галина. — Он подонок! — Кто? — быстро спросила я. Потапова растерялась. — Шофер кто же еще? — с хорошо сыгранным изумлением ответила она. — Наверное, пьяный за руль сел. — Знакомьтесь, Галочка, — нежно пропела Лариса. «Это Валентина. Она из милиции. Занимается сбором информации про Лену. Вы тут поболтайте. У меня в кабинете самое тихое место, а я пока к Иосифу сношусь. Беда бедой, а жизнь продолжается. Садись, галчонок, на мое место». Потапова начала пробираться за стол. Пользуясь тем, что Галина временно оказалась к ней спиной, Лариса подмигнула мне и сделала рукой быстрый жест. Очевидно, она хотела намекнуть, не теряйся, изобрази из себя сотрудника МВД. Едва дверь за Ларисой захлопнулась, как Галя сказала. «Я не сумею вам помочь». «Давайте все же попробуем поговорить», улыбнулась я. «Неужели вы не хотите, чтобы убийца вашей подруги понес справедливое наказание?» Потапова мрачно улыбнулась. «Пять лет назад, — сказала она, — моего брата сбили на пешеходном переходе. Виктор шел на зеленый свет по зебре, а тут из-за угла вылетел автомобиль с пьяным подонком за рулем и нет больше у меня брата. Мерзавца задержали сразу, вернее, он попытался удрать, но не справился с управлением и влетел в витрину магазина. Было следствие, потом суд. Как вы думаете, чем дело завершилось? Пьяный за рулем сбил человека на переходе. Наверное, негодяй получил не маленький срок. Галя усмехнулась. Его отпустили. Дали два года, но амнистировали прямо в зале суда. Он ушел победителем. Невероятно! Ваше удивление странно, скривилась Галина. А то вы не знаете, как дела разваливаются. У мерзавца оказались богатые родители. Выкупили сыночка. Не всегда убийца несет наказание, даже если против него есть мешки и чемоданы доказательств. — Встречаются порой оборотни в погонах, — согласилась я, — но далеко не все в милиции взяточники. Может, вам мое заявление покажется пафосным, но подавляющее большинство сотрудников честно выполняет служебные обязанности. — Хотелось бы верить, — прогудела Галя. — Давайте вернемся к Лине. Что можете о ней сказать? — Ничего, — живо ответила Галя. — Совсем? — Абсолютно. Мы не дружили. — Напалкование откровенчило с вами? — «Нет, конечно». «Почему, конечно?» «Лена была скрытным человеком, держала со всеми дистанцию, внешне вежливая, внутри застегнутая на все пуговицы», пояснила Потапова. «Это все?» «Да», твердо ответила она. «Галина, ваш долг помочь следствию», сурово напомнила я. Девушка провела ладонью по столешнице, смахнула с нее крошки и равнодушно ответила. «Ничего я у следствия не брала» поэтому ничего ему не должна. Я посмотрела на Галю в упор. Потапова ответила честным, искренним взглядом. Некоторое время мы играли в гляделки, и я сдалась первой. — Галочка, у меня вопрос. — Спрашивайте, — равнодушно разрешила Потапова. — Как, по-вашему, женщины умеют водить машины? Очевидно, собеседница ожидала каких угодно слов, кроме этих. — Да, — с недоумением ответила она. Я сама права имею. Я тоже. А теперь скажите, нас много на дороге? В последнее время очень. Замечательно. Кстати, по статистике, женщин и мужчин за рулем в Москве почти поровну. И что? Когда вы вошли в кабинет, Лариса спросила, слышала про несчастье с Ленкой? Вы ответили, угу, он подонок. Почему он? Откуда вы знаете, что мужчина сидел за рулем? ведь в машине с той же долей вероятности могла быть она, женщина. Галина откровенно растерялась, но замешательство продлилось секунды. — Он... — Потому что водитель, шофер, — пояснила девушка. — Оба слова мужского рода. — А мне показалось, что вы имели в виду вполне конкретного человека, — упорно настаивала я. — Нет, нет, — слишком поспешно возразила Галя. «А еще есть свидетель интересного разговора», – протянула я. «Он слышал, как вы утешали плачущую Лену, говорили ей, не переживая, обойдется, предполагая, что вас не услышат, но у стен есть уши». Потапова откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Тут уши торчат из всех мест. Ладно, расскажу, но у меня никаких доказательств нет, одни и подозрения. Вы правы, я думала про конкретного человека». Гарика Реброва, жениха Лены. Вот с этого места поподробнее, велела я. Галя опустила руки на стол и начала рассказывать вполне обычную историю. Простой зритель и не подозревает, какие страсти кипят за кулисами. Вы, сидя в зале, наслаждались любовной сценой между Ромео и Джульеттой, а потом едва сдерживали слезы, увидав кончину подростков. Актеры, исполнявшие роли юных влюбленных, выходили на поклон, трогательно держась за руки. Их лица освещали улыбки. «Ах, как они счастливы!» Наверняка подумали вы тихо и грустью, вспоминая своего мужа, который сейчас, облачившись в спортивный костюм, пьет пиво и смотрит футбол по телеку. «Не завидуйте Джульетте!» «Скорее всего, она и Ромео ненавидят друг друга и после спектакля разбегутся, не сказав друг другу даже вежливое «до свидания». По ту сторону кулис кипит зависть, процветают сплетни, наушничество и низкопоклонство перед главным режиссером. Власть последнего сравнима только с императорской. От расположения хозяина зависит абсолютно все. Он может дать главную роль, подкинуть шанс выбиться из толпы, а может наоборот, годами не замечать актера. Сколько их, мужчин и женщин, умных, талантливых, красивых, пропало в безвестности – прожила жизнь в бесплодной надежде на хорошую роль. В занавеси правил Иосиф. Потапова нравилась режиссеру, Галина умела подольститься, сказать вовремя хвалебное слово. У Напалковой это получалось хуже, но все же получалось. В результате Галя получала центральные роли, а Олена второстепенные. Еще Напалкова иногда подменяла Потапову, когда та уезжала на съемки – Галину активно приглашали в сериалы, а Напалковой и тут не везло. Ее по непонятной причине не звали на кастинги. Исходя из вышесказанного, Лена просто обязана была ненавидеть Галю, но Напалкова не проявляла агрессии. Театральный народ изощрен в мелких и крупных пакостях. А еще он профессионально умело прячет подлинные чувства под маской хорошего отношения. Толченое стекло, подсыпанное в тональный крем, налитое вместо воды в стакан водка. Глотнешь ее на сцене по ходу действия, думая, что это минералка, и перехватит дыхание. Начнется судорожный кашель. Парик, смазанный изнутри клеем, бритвенное лезвие, положенное в туфли. Вот далеко не самый полный список мелких гадостей, которые делают друг другу актеры-актерычи и актриса-актрисовны. Именно мелких, потому что случаются и крупные. В прежние годы, чтобы поехать в многомесячные гастроли по Америке, одна весьма уважаемая актриса отравила другую, не менее любимую народом диву. Хотела не насмерть, а так немножечко, чтобы соперница по сцене попала в больницу и освободилась место в группе отъезжающих, но получилось убийство. Лена ничего подобного никогда не совершала. Более того, когда Галя, торопясь на сцену, зацепилась колготками за гвоздь и порвала их, именно Лена живо стащила с себя чулки и сказала, «Переоденься, тебе сейчас выходить, а мне через четверть часа, я успею в гримёрку сноситься». После того случая Галя начала искать повод, чтобы отблагодарить Лену, и в конце концов он представился.